глава двадцать один говорят что отбывает разным я с этим безусловно согласен кто то проклинает судьбу предвкушая ипотечные платежи и заварную лапшу на ближайшие несколько лет кто то в шоке смотрит на сработавший тест на беременность утирая со при дневником за восьмой класс Чири, угри, развод, очереди в собес, московские пробки, работа вахтами со сном в продуваемой скользяке будки, корисный зуб, начинающий болеть в три утра с субботней ночи. Ад бывает большой и маленький. Но запоминается обычно скотина такая на всю оставшуюся жизнь. В моём случае это была уже вторая жизнь, а сейчас у меня был полный одище пронзительно выл я наполовину великого леса Куба, держась двумя руками за худое деревце. Ощущение, испытываемое от использования по назначению ошпаренного электрическим разрядом зада было не просто непередаваемо, а нагло светилось золотом в списке вещей, которых я бы не пожелал врагу. Острая, жгучая, тошваторно-пронзительная боль, как вывертный наизнанку дзен, терзала каждую кветку моих нервов. «Милый, как у тебя дела?» Донёсся до меня омерзительный своей бодрости голос цояки, заставляя поперкнуться желчи, злобой и ненавистью ко всему живому. «Плохо!» — наконец выдавил из себя я слово, а не дело, набирая сил перед следующим раундом. «А будет хорошо?» — следующий наивный вопрос послужил сигналом действию «У меня... да!» — злобное с обещанием выкрикнуло я, раздирая пальцами кору деревца. «Стоит мне только немного отойти, и я этой дурыньде припомню всё, вообще всё!» включая башни близнецы кеннеди денежную реформу девяносто первого года и свою бедную жопу впрочем через десять минут сил у меня уже не было из кустов я выполз жалкий, осунувшийся, многократно спотешвший могущий только бессильно скрипеть зубами при виде бестолкового и радостно прыгающий вокруг ведьмы та размахивала маслами бурно радуясь как к своему освобождению так и тому что его осуществила именно я вкры я в тебя верила и тебя ждала Знала, что ты придёшь, не верилась совершенно. Всё, что я на данный момент мог, так это лежать на животе и злопыхать. но ну, потом что? Потом нужно было бежать, сломя голову, нестись птицей и ломиться лосем, выжимая из себя все силы без остатка. Я человек простой, саратовский. Проснулся с утра, готовлюсь к худшему. Без здравомыслия никуда, даже дорогу не стоит переходить. А если переходишь, то только по зелёному сигналу, только по пешеходной дорожке и обязательно вращая головой по сторонам. Так и шанс дожить почти до пенсии. Именно поэтому после отдыха я никаких кар или расспросов в Саяке устраивать не стал. Вместо этого привычно сунув девчонку подмышку и задав стрекача Разве что с наслаждением сломал у неё перед носом её же собственный смартфон, вырываясь из тщедушной тушки громкий вопал отчаяния. «Разборки оставим на потом». Нельзя травить множество волшебных женщин неизвестным ни тебе, ни науке способом, а потом ожидать, что они помрут, простят, забудут, долго будут приходить в себя. Есть это блюдо, которое запихнуто комацери холодным. Сама спасённая против путешествия на руках совсем не возражала, более того, вполне внятно, проляс глазубами, что я, одея, всё правильно делаю, так как её сородичи умеют быстро ходить по великому лесу. Что это такое, с чем едят, я понятия не имел. Дыхалку использовал строго для перемещения, поэтому предпочел просто двигаться и еще раз двигаться. Был бы у меня фитнес-браслет, он бы помер от счастливых оргазмов на пятом часу. Разумеется, местная живность была резко против нашего сэка и существования, но против внезапно появившегося в поле зрения мужика с девчонкой под мышкой сделать ничего не успевало Пока разные грустные кабаны продирали глаза и проверяли копыта, Я уже убегал на пару сотен метров вперёд. Небольшие проблемы доставляли дятлы на опушках, но они тоже ведь не находились в крутом пике, а вполне себе мирно долбили деревья. Выйти на боевой разворот им была не судьба. С волками получалось посоревноваться в скорости, но тут на мою сторону вставала природа. Когда к одной преследующей на стае присоединялась другая, волки начинали собачиться между собой, что отлично отвлекало внимание от нас. Так прошло чуть более суток с перерывом на ночной сон на дереве. А вот на следующий день, пробежав всего каких-то три часа и бурно радуясь ледеющему подлеску, знаменующему скорый выход из колдовского леса, я неожиданно увидел системное сообщение. «Внимание! Пока вернулась домой, обнаружив случившуюся там трагедию. Она настроена найти виновника. Она будет искать и узнает его, когда увидит в лицо. Внимание! Пока видела ваше лицо». Её месть неизбежно Вспомнив прямоходящую жирную пятиметровую свинью с пулемётом, я спал с лица, а ноги заработали быстрее, чем позволяли им характеристики. Дровно трясущуюся саяку, которую периодически укачала, теперь совсем развезло с моих прыжков и спусков по лесным неровностям. Но я пёр вперёд неумолимо, позабыв про покой, солны и еду. Что вообще творится с этим миром? Я её освободил из рабства, буквально достал из грязи. а её муж и дети сами на меня напали. Более того, поросят-то почти не трогал. За что это мне?» Из леса мы вырвались, как маленькая пыльная запыхавшаяся торпеда прямо на дорогу, по которой было буквально рукой подать до домика волшебника-телепортатора, но добежать до него внезапно стало несбыточной мечтой. К несчастью, заросли кустов, через которые я продирался последние пару минут, прекрасно скрыли от взгляда отряд воинов, располагавшихся прямо на дороге. Простые вояки в кожаных поддоспешниках с копьями, лучники в лёгких лесных костюмах, три рыцаря в полном вооружении и молоденький кентавр, гордо удерживающий длинный шест со штандартом. Хуже всего было то, что они ждали конкретно нас. По резкому выкрику одного из рыцарей, лучники тут же взяли на прицел, а остальные начали обходить, окружая, со взятым на изготовку оружием. Я затравленно огляделся, тут же теряя настроение сопротивляться. Минимальный уровень окружающих нас людей был в районе шестидесятого. Почти королевская гвардия по стандартам этого мира. Поставив бывшую ведьму на ноги, вышел вперёд, призывая щит и меч. Настроения, конечно, нет, но... «Готовь бомбу!» — процедил я сквозь зубы девушки. «А нету их!» — раздался испуганный с хлип со спины. «Готовых!» «Да как же всё здорово в этом мире!» «Герой матч-крайм!» — трубным голосом возвал наиболее богато одетый рыцарь с важным, но местами протокольным лицом. «Вы арестованы именем короля Трахлейга IV! сдайся оружие!» «За что?» — скупо буркнул я, бегая взглядом. «Если я рвану прямиком к лучникам, то смогу задеть массовым ударом двоих и четверёх». Следующий уже придется на всех идиотов, кто подойдет ко мне слишком близко. Правда, эти вояки, они печальные кабаны, могут не подойти. Но что остается делать? От леса отрезали, да и возвращаться туда не хочется. Саека бесполезна, как обычно. А в тюрьму мне нельзя, у меня попа ранена. И вообще, не для того я ее растил. Нападение на союзную королевство в Мертраун, в деревню ведьм!» — начал голосить, как будто ждашь этого вопроса, мужик. — Похищение члена этой деревни, коварное отравление жителей этой мирной деревни, запугивание авантюристов в Гаватанарту, общение с представителями армии тьмы. За эти многие другие преступления вы обязаны ответить по всей строгости суда. — Меня никто не похищал! — жалобно, но довольно решительно вякнулся Яковлевне из-за спины. — Точнее, он не похищал. Наоборот, меня похитили ведьмы. «Ваши свидетельства будут рассмотрены в ходе решения дела», — валежно махнул рыцарь бронированной рукой. «Сдавайтесь! Немедленно!» Кажется, деваться некуда. «А разве могут обычные, простые рыцари обычного, простого человеческого государства арестовать героев, посланных богами?» Громко, звонко и ненуменно спросил я Саяку. «Таша косела от такого вопроса, а вот с рыцарем произошла другая итерация». Сначала он раскувал рот по мере того, как в него входил смысл фразы, а потом буквально зашел на какашки рыча так, что его конь закрутился на месте. Слово извержения усачья, кроме ругательств, оказалось чрезвычайно информативным. Периодически называя меня подлецом и грязной свиней, он сулил мне всяческие унижения за такое оскорбление страны, его величества, его, барона, вислого, тугова в частности. Еще следовало, что вместо десятка лет работы на королевство и деревню ведьм Он, барон Тугов, теперь добьётся того, чтобы я до конца дней своих работал как раб, замаливая нанесённый мне ущерб его чувствительной патриотичной душе. Из всего этого монолога я вывел лишь одно. Никакого суда не предвиделось. Кто-то из ведьм очухался, связался с союзниками, его от встречи на дороге. Скорее всего, в ближайших телепортах были выставлены такие же посты. Что ж, придётся сдаваться». Скорее всего, я смогу положить большую часть придурков, но тогда мне и Саяки точно настанет крышка. А вот в плену я много чего смогу. До тех пор, пока на меня не наложат заклинание подчинения у ведьм, мой язык свободен. А когда я растреплю всем и каждому, что его характеристики выбранной мной женщины, то заинтересованные лица сожрут королевство с потрохами о деревне на десерт. «А уж дальше как-нибудь выкручусь. Континенты теперь доступны, найдём, куда удрать». С этими мыслями я бросил меч на траву, вызывая победные ухмылки у окруживших меня воинов. «Сдаёмся, Саяка!» А вот после этих моих слов всё пошло к кувырком. Началось же это кувырком ровно с того, что ко мне метнулась маленькая расплывчатая тень, прячась мне за спину и вцепляясь ручками в бедро. Затем из кустов раздались крики. «Не дайте уйти!» «Ищите! Она где-то рядом!» «Найти и убейте во имя князя тьмы! Во славу справедливости! Уничтожим зло!» От последнего хорового вопля я вообще застыл, пытаясь понять, как приверженцы князя тьмы, которые априори, демоны и бяки, могут быть за справедливости против зла. Посмотрев на свою ногу, понял — могут. За меня пряталась никто иная, как Мимика Фуому, худшая певица в мире и кошка-девочка на минималках. К счастью, команда рыцаря с ним во главе Словила такой же разрыв шаблона, как и я, уставившись кусты с разинутыми ртами. Те не приминули сторнуть из себя десяток прямоходящих гуманоидов в полосатых штанах с подтяжками. Кожа новоприбывших была зеленого цвета, морды обозленные, как у слетари в шесть утра по срочному вызову, а этаганы в заскорузлых лапах свидетельствовали, что это, если и грибники, то очень опытные. Общее впечатление они производили странное и опасное, напоминая поместь гоблина, орка, человека и грибника. Стероидные гоблины увидели рыцари с сопровождением и тут же заорали, потрясая оружием. Люди заорали в ответ, потрясая своим. Тонко и испуганно ржанул кентавр со стандартом Ошеломлённо взвизнула Саяка. «Войны армии тьмы наступают!» — стопор шелусы висла втугов, оглядываясь почему-то на меня. «К бою!» «Ты бы лучше меч достал болезный», — ехидно посоветовал я ему, подбирая свой собственный из земли. «У меня никаких проблем с армиями нет, даже тьмы». От такого признания все в очередной раз охренели, но уже вместе с могучими гоблинами, начавшими переглядываться с открытыми пастями. Один из зеленокожих, наиболее косматый и свирепо выглядящий, внезапно цнул в мою сторону лапой, а потом что-то оживленно забормотал на своем языке. угрюмо свирепой морды солдат зла стали чуток порадостнее. Некоторые даже облизнулись, глядя на людей. Последним это сильно не понравилось, особенно барону. «Ты же...» — выдохнул он, глядя на меня. «Ты же герой! Тебя же призвала сама дотарис! Ты же присягал!» «И где теперь этот дотарис?» — еврейский ответил я вопросом на вопрос, а потом закатал рукав. Сжав обнажённую шрамированную руку в кулак, я продемонстрировал её туго, а второй, конечно, шлёпнул себя по бицепсу, задавая вкратчивый вопрос. «Хочешь узнать, откуда у меня эти шрамы?» «Мамочка меня сильно не любила, поэтому как-то раз...» Договорить мне не дали. Всё же зеленокожие, агрессивные мутанты, каннибалы — явно неблагодарная аудитория. Они кинулись на людей, люди кинулись на них, а я, обиженно замолкая, подхватил обеих девчонок под мышки и кинулся на кентавра, обнявшую штандарт. Особого внимания этот поступок не вызвал. Все уже радостно дрались друг с другом, озабоченный тем, что спереди, а не сзади. «Бегом к телепортеру!» — рыкнул я кряхтящему от перегруза пацану на ухо, прижимая лезвие меча к его шее. «Шевели копытами!» и завращался тот на месте, продолжая удерживать палку. Позади меня заезжали еле удерживающиеся на крупе идиота девчонки. хера отрежу и сожрать заставлю!» — с угрозой прошипел я упрямому придурку на ухо. «Вперед!» «Конечно, добрым словом и пистолетом достичь можно многого, очень многого». Но правильным добрым словом и острым режущим предметом, способным выполнить кастрацию или ампутацию, можно не только достичь чего-нибудь хорошего, но также сделать это на чужом горбу быстро и с песней. Кентавр понёсся, как юная лань, визжа, правда, как юная самка собаки, но эти мелочи мы ему великодушно простили за скорость перемещения. Проскакал, бедолага, всего ничего, едва ли с километр, да вспотел так, что соскользнуть с его спины было делом плёвым, Съехав на бок и сдёрнув попутчиц, я хлопнул бедолагу по спине с оценкой в четыре звезды. Тому явно послышалось нечто другое, от отчего человека лошадь грузно обмяк в обморок, поджав задние копыта к органу, которому я угрожал. А дальше нам просто чертовски повезло. Вместо привычного магического пенсионера, заведующего кругом телепортации, тут всем рулила бойкая круглая бабулечка, румяная и растрёпанная, как перед свадьбой любимой внучки. Возможно, так оно всё и было. так как у бабули в избушке, по её словам, что-то подгорало, поэтому она молниеносными, отточенными движениями и словами начала проводить ритуал переноса. «Перемещение я заказал старую добрую Каматаву, где уж точно мы смогли бы передохнуть, а уж такая мелочь, как оплата проезда за кошка-девочку, жмущуюся теперь к Саяке, а не ко мне, грабителя ведьминских магазинов, не смутила». «Везение мы осознали не сразу, а лишь когда прекрасное краснокожее лицо, приветливо полыхающее гневом и жаждой мести, едва не расплющило себе нос, а поднявшийся вокруг круга телепортации барьер. Вместе с лицом к нам всегда прибежало и тело, высокое, стройное, мускулистое, едва прикрытое несколькими кожаными ремнями, а заодно могучее похвастаться тонким гибким хвостиком». «Не успела», — досадливо констатировала Лилит Митрогард. Боевой генерал армии, князь тьмы, ассасин двухсотого с несколькими жуглями уровня и просто хорошая суккуба. Глазами она поедала вовсе не меня, а совсем даже маленькую бедненькую мимику, в данный момент вовсю пытающуюся спрятаться в Робе Саяки, что ушастой вполне себе получалось, если бы хозяйка Робы не была бы против. «Бывает», — посочувствовал я оппонентке. «Ничего, твой звездный час обязательно наступит». «Ты!» — отпрыгнула она от силового поля портального круга. «Снова ты!» «Случайно вышла», — повинился я. «Мы тут мимо проходили». «Хорошо, хорошо», — замахала руками демоница. «Волшебница заканчивает ритуал. Слушай меня, матч-крайм. Убей вот это ради всех нас!» Рука суккуба недвусмысленно указала на скручившуюся и прижавшую уши кошка-девочку. Та обморочно пискнула, закатывая глаза и обмикая. «Это?» — не поверил я. «Да», — закивала Лилит. «Если бы ты слышал, как она поёт...» И тут бабушка договорила заклинание. Мир погас. Не мигнул, как ранее, а погас совсем. И очнулся во тьме, не видя ни Саяки, ни кого-либо ещё. Просто тьма, на куске которой я мог стоять, как на ровной поверхности. Затем появился яркий пронизующий свет, исходящий из одной точки, откуда также полилась размеренная торжественная речь резонансным басом. «О, душа!» «Внимли моим словам! Твоя прошлая жизнь окончена! Это печальное событие произошло во время телепортации! Ты покинул тот мир мирно, без боли, страданий и сожалений! Но тебя ждет новый шанс на жизнь, ибо ты был избран для великой миссии!» «Нет, нет, нет!» – тут же затараторил я панически. «Как так-то? Я ж просто телепортировался! Эй, верните назад!» «Невозможно!» – прогрохотал свет. «Пути назад у тебя нет, только вперёд или в ничто. Выбирай!» «Я буду жаловаться!» Ничего у меня этой фразы на ум не полезло, что было вполне логично. Однако сработало. «Кому?» — недоумённо прогромыхал голос. «Кому угодно!» — заорал я, аж трясясь от злобы. «Я многоразовый. Рано или поздно найду того, кому можно будет пожаловаться. Меня та подграющая бабка убила!» «Верните меня назад, я искалку засуну туда, куда не светит солнце!» «Гадство! Я только вернул себе саяку! Даже не успел ей ничего сделать!» В ответ на моё нытьё раздался хохот. Начавшись тем же гулким басом из ослепляющего света, он постепенно менялся вместе с угасанием ослепившего меня источника. Я недоумённо сочурился, пытаясь разглядеть, что скрывается за бьющими из одной точки лучами. «Разглядел на свою голову!» Посреди черноты стоял надёжный красный диван. Шикарный такой диванище, роскошный, могучий. Глянешь и сразу понимаешь, вот он, твой братан, отсюда и до скончания веков. Прямо не диван, а вот братанище, духовно бывший с тобой ещё в мамкином пузе, светлая мечта, место жительства и храм каждого разумного человека во Вселенной. Могучие ножки, тёмно-бордовая ткани облегающая даже на вид мягкие подушки. «Да на таком вечность можно провести!» Вокруг дивана располагались десятки стопок книг, журналов и прочей литературы самого разнообразного толка. На диване, пузом вниз, валялась мелкая девчонка с голубой кожей, на хохочущая в сложенные перед собой руки. Болтая ногами в воздухе, она счастливо хрюкала куда-то в диван, затем смотрела на меня, а потом вновь раздражалась мелким дробным смехом. Голуболосая, голубокожая, голубоглазая. со съехавшим на бок очками она была одета в нечто крайне похожее на удобную тёплую пижаму с откинутым сейчас капюшончиком голубую естественно у меня задёргался глаз бжаловаться он будет хихикала подлая мелочь лупя ножкой по лежащей на диване подушке. минешка бабушка его убила сейчас получишь по жопе сделал я устное предупреждение выдвигаясь к дивану «Осуществить угрозу у меня не вышло». Несмотря на то, что шагать я шагал, диванс с ржущей на нём голубой устрицей не приближался ни в какую. Это фрустрировало, но электрики этого слова знать не должны, поэтому я побежал. Ржание усилилось. Остановился, подумал. Затем попробовал открыть инвентарь. Получилось. Ага! хохот сменился обиженным визгом, когда я метко кинул на голову смешливой мелочи большой шмат... Печально кабанячего мяса. А, а а Ой, фу, что это?» «Пока скушай грустинку, а то весёлая слишком!» Хищно оскалился я, роясь в поисках чего-нибудь посущественнее. Достал нефритовый жезл, выпавший из одного чрезмерно сексуального гоблина. Нахмурившись, оценючим взглядом посмотрел на девчонку. Та в этот момент опасливо косящейся на меня сблигнула с лица, выставляя ручки вперёд. «Всё-всё-всё, пошутили, хватит!» заторотурил она. — Хорошо, пошутили, но совсем хватит. Кинешь это, я не прощу. — Я обкинул, только ведь не попаду. — шляк Разумеется, ничего подобного я делать не собирался. Однако пришлось ждать, пока девчонка приведёт себя в порядок с помощью большого махрового полотенца. Шмат мяса, брезливо откинутый из дивана, она мимоходом сожгла взглядом. — Я Али Алла, новая верховная погиня Наконец представилась девчонка, сидевшая на диване с поджатыми ногами. «И ты живой. Нужно поговорить. Поэтому я слегка вмешалась в процесс твоей телепортации. Скажи спасибо». «Нужно тебе спасибо говорить мне?» — сдернул я бровь, знуздывая свои эмоции. «Эдзир Шокура, заслуженный член гильи телепортаторов, лежит у себя в комнате, страдая от простуды», — пояснила Аляла. «А вот его жена Мива, не имеющая патента, но зато получающая плату из казначейства миртраунда Должна была отправить вас прямиком на центральную площадь столицы королевства. Там тебя ждёт отряд куда больше, чем у бедного барона Тугова». «Эм, спасибо», — тут же сориентировался я, но поспешил уточнить. «Но я всё равно туда попаду?» «Нет», — покачала хорошенькой головой новая богиня. «И отправила вас на другой континент». «А, а, -а фонарел я от такого беспредела». «Ты же хотел тихо и мирно поднять уровень». пожалуй, закутанными в пижаму плечиками девчонка, поправляя свои очки. — Вот и поднимешь. А заодно кое-что для меня сделаешь. — Бесплатно только мухи любовью трахаются, — заявил я возмущённо, как и любая жертва произвола со стороны вышестоящих. — И вообще, где у вас боги, а? Нормальные, мудрые, серьёзные мужики, которые всё знают, умеют и могут. — Сексист, — меня обвиняющий потыкали пальчиком. — Ты меня ещё не знаешь, я не датарис. — Слабое утешение. Хуже дотарис даже ножка твоей Аудиона быть не могла б. «Больше так не говори», — попросила богиня, закончив в очередной раз звонко хохотать. «Ладно, герой Матч Крайм, позволь мне тебе кое-что объяснить. Я теперь главное Это значит, что игры Датарис закончены. Больше не будет призывов героев. Больше не будет искусственно поддерживаться война демонов с другими расами. Отныне вся эта ситуация начнёт развиваться естественным путём. Я сняла с Князя Тьмы все ограничения, мешашая этому существу достижение его планов но и всю защиту которая снабдила его прошлая верховная богиня теперь развитие континента херис пойдет естественным путем очень не рад за всех включая тебя откровенно признался я а мне какое дело князь тьмы поджала губки девчонка он неминуемо победит если все оставить как есть ему нужно противостоять победить я возлагаю эту миссию на всех призванных датарис героев у меня тут «Кое-что есть», — пробурчал я, закапываясь снова инвентарь. «Вот как раз подходящее, чтобы возложить на эту миссию». «Куда тот зелёный хер подевался?» «Нет, ты послушай, что я предлагаю. Прекрати копаться. Всего внимание на меня!» — взволнованно завозилась Эляла. «А, то есть ты что-то предлагаешь? Так бы сразу и сказала». «Ну а что ты нервный-то какой? Подумаешь, пошутили немного над ним. Так руки к разной гадости тянут». «Переходи к конкретике». «Ваша божественная синюшность!» «Не хами, шрамированная дылда!» И герой с новой верховной богиней погрузились в горячий, грязный и циничный торг, в процессе которого решалась судьба прекрасного мира, носящего название Фиол.